Epilogue. Михаил Юрьевич не только блестяще перевоплощался в питерскую старушку, но и жарил совершенно бесподобные тончайшие ажурные блины с хрустящим ободком. Серебристые волосы его были завязаны в тугой хвост, на макушке возвышалась поварская шапочка. Жаря блины, Михаил Юрьевич напевал какую-то старую мелодию и даже немного приплясывал. Ребята с веселым любопытством наблюдали за ним. Для каждого из них эта кухонька стала самым уютным и гостеприимным местом на Земле. Ну что, друзья, мы раскрыли очень серьезное дело. Это, я считаю, событие первейшей величины. Отметим. Благоухающая башня из блинов установилась посреди стола и заняла почетное место среди чашек и начинок, разлитых по нарядным пиалам. И я скажу даже больше. Если бы не мы, полиция, при всем моем уважении к Петеньке, еще долго бегала бы совершенно не там, где нужно. И все бы пошло по плану бездарного Будимира Иванова, невзрачного бездаря, который просто хорошо все рассчитал. Наши главные героини — это, конечно, несравненные Надя и Лиза. Им и главный почет. Именно вы, девочки, нашли улики, оценили найденное, проанализировали и смогли прибавить к ним важнейшие показания свидетелей. Вы — будущее сыска. Ну и ребята молодцы. Подключились в последний момент, но он был самым ответственным и опасным. Спасибо, мальчики. Вместе мы сила, правда? Наливаем чай с чебрецом и мятой и смотрим новости. Как там Петенька будет в кадре смотреться? Девочки проворно налили чай, а Михаил Юрьевич включил телевизор и сразу прибавил громкость. Ему было важно услышать каждое слово в репортаже. Срочно из Петербурга. Школьница, которую больше недели искала полиция, волонтеры и обычные жители города на Неве, найдена. Жива. Наконец мы все сможем вздохнуть спокойно. Напомню, 11-летняя Вика Журавлева пропала 25 февраля в Петербурге. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Как и при каких обстоятельствах удалось найти девочку, мы узнаем совсем скоро у следователя Петра Васильевича Мамонтова. Петр Васильевич, обратился журналист к Петеньке. Расскажите, как это произошло. Петенька в кадре выглядел неважно. Был мрачным, смотрел на журналиста из-под лобья, сопел и сутулился сильнее обычного, так что его живот выдвинулся еще дальше вперед и напоминал детское автомобильное креслица. «При помощи неравнодушных жителей нашего города, которые сообщили следствию важную информацию», отрапортовал Петенька, «силами полиции была обезврежена и арестована группа мошенников, похитивших заведомо несовершеннолетнюю». «Девочка жива, сейчас находится в больнице и получает необходимую медицинскую и психологическую помощь». «Что известно про цели и мотивы похищения? Расскажите подробнее про мошенников. Чего они добивались, удерживая ребенка в заложниках?» «Подробных комментариев давать не буду в интересах следствия. Все злоумышленники арестованы и предстанут перед судом. Приходите на заседание, будет интересно», меланхолично добавил следователь Мамонтов, давая понять, что интервью на этом окончено. «Дождетесь вы! Это чтобы мой Петенька кому-то что-то рассказал?» — рассмеялся Михаил Юрьевич. «Особенно в подробностях!» — насмешили старика. «Да тут нужно джигу сплясать, и то ничего не получишь!» Петеньку убрали с экрана. Вместо него начали показывать нарезку кадров из интервью Будимира и его выступления на Литейном мосту, которые совсем недавно транслировали на этом же канале. Как удалось узнать из источников, близких к следствию, в похищении Вики Журавлевой обвиняют Будемира, известного ясновидца и медиума. По версии следствия, он действовал не один, у него были сообщники. Что побудило великого ясновидца на похищение, остается загадкой. Будем надеяться, что скоро услышим официальное разъяснение происходящего. «Великий ясновидец», – всплеснул руками Михаил Юрьевич. «Люди, да вы на его рожу посмотрите! Ни каплю одухотворенности, ни грамма харизмы!» «Знаете, ребята, что я сейчас подумал? Его ведь скоро еще и выпустят». «Кого?» — чуть не подавившись блином, спросила Надя. «Будемира выпустят. По условно-досрочному, за хорошее поведение. Или он просто все свалит на своих подельников, будто они его использовали как прикрытие, а он белый и пушистый маг и волшебник, ничего не знал, ни в чем не замешан. Но сидеть он не будет». «А почему?» — испуганно спросила Лиза. Хорошее настроение развеялось, как ароматный дымок после жарки блинов. Да какой он зэк! Из него уголовник такой же, как и пророк-ясновидец. Заключенный это же особый типаж. Несправедливо осужденный страдалец в кандалах с длинными цепями, жулик-ловкач с бегающими глазками, убийца с каменными челюстями и непрозрачными глазами. А этот что? Ничего, пустой звук. Не знаю даже, куда его можно поставить. Только в массовку, фактура в нем мало. Или в офис, и считать чужие деньги. — Да хоть бы и так, — сладко потянулся Колян. — Это были лучшие дни моей жизни, — признался он. — Настоящие преступники, погони, с ума сойти. И мы такие плечом к плечу. Жаль рассказать некому. Т -т -т -т точно", — улыбаясь, подтвердил Молчун. Тепло и ровно светилась на кухне лампа в зеленом абажуре. Над заварочным чайником уютно вился душистый пар. Друзья смеялись, вспоминая недавние перипетии, и никто не спешил домой. «Михаил Юрьевич, а я помню, что у нас осталось одно незаконченное дело», — сказала Надя. «Это какое же?» — встрепенулся старый следователь. «Валерин суп!» Существует много разных рецептов, но суп для Валеры Пришибленного — это не просто блюдо. Это первый шаг на пути к новому приключению.